Глава первая. Кэт и котенок. «Нет, Екатерина, я не разрешу тебе держать в доме кошку», – безапелляционно произнесла строгая мама. «Даже не мечтай. Я не смогу терпеть клочья шерсти во всех углах квартиры и запах кошки». «Ну, мамочка», – чуть ли не плакала девушка, – «мурка такая добрая». «Никаких просьб. Ты же знаешь, что твои уговоры на меня не действуют». Девушка тяжело вздохнула, утирая слезы кулаком. Когда мама называла ее Екатерина, а не котенок или Катюша, это означало, что упрашивать ее бесполезно. Мама ушла на кухню, оставив свое чадо в расстроенных чувствах. Хлюпнув носом, Катя подняла зареванные глаза. Они неосознанно остановились на зеркале, откуда смотрела стройная симпатичная девушка, со светлыми, словно золото, волнистыми волосами. Лицо в форме сердечка, на котором голубые глаза казались непомерно большими. И без того большие губы обидчиво надуты, тонкие линии бровей сведены к переносице, а аккуратненький маленький нос покраснел от слез, как и глаза. Оставшись недовольной своим отражением, Катя поморщилась и резко отвернулась, объявив ему бойкот. И так настроение никуда не годится. А тут еще зеркало смеется над ней, показывая ее слабость. Из комнаты брата неслась громкая музыка, которая ужасно злила Катю. Она рывком распахнула дверь. Изнутри на нее выплеснулась гамма оглушительных звуков. Девушка закричала с порога. «Витя, сделай потише! У меня уже голова болит от этого шума!» «Что ты делаешь в моей комнате?» обозлился парень, неприветливо шикнув на сестру. Это означало, что если она спешно не ретируется, то беды не миновать. «Выйди, не мешай!» Но в этот миг он поднял взгляд и увидел заплаканное девичье лицо. Оторопев, он быстро выключил музыку и затащил Катю в комнату, не забыв прикрыть за собой дверь. «Ты чего, Катюшка, к чему слезы?» – участливо поинтересовался он, усадив младшую сестренку на диван. «Даже не спрашивай!» всхлипнула она, доверчиво глядя на брата. Витя открыл дверь на балкон и свежий осенний ветерок заколыхал занавеску. Запахло пожухшей листвой, и донеслись гудки машин. «Малыш, я же тебе сказал, не плачь!» пытался юноша ободрить раскисшую до соплей сестру. Хоть Катя и была всего на год младше брата, Он частенько задирал ее, называя «малышней». Она злилась, что раззадоривала парня еще больше. В свои пятнадцать лет девушка была очень обидчива, считая себя взрослой. А брат не хотел понимать, что ей жутко неприятно от того, что он дразнится. Но сегодня было совсем по-другому. Витька не хотел досаждать сестре. Он взлохматил ее волосы и сел рядом, обняв за плечи. «Колись, что случилось?» – пристал он с допросом. «Мама не разрешила взять в дом Мурку», – пожаловалась Катя, уткнувшись лицом в грудь Вити. «Рыжую кошку, которая живет у нас во дворе?» – уточнил брат. «Ага», – кивнула Катя и шмыгнула носом. «Эх, Катька, нам ли быть в печали?» – засмеялся Витя и похлопал сестру по спине. «Твоя замечательная Мурка и без тебя неплохо живет во дворе. Посмотри, какая толстая, аж еле ходит. — Это потому, что у нее будут котята, — снова шмыгнула носом девушка. — А-а-а, — понимающе протянул брат, — котята, говоришь? То есть ты хочешь устроить в нашей квартире приют для бездомных кошек? — Ну почему сразу приют? Мурке негде жить, а скоро зима, и она с котятами замерзнет в подворотне. — Прямо так уж и замерзнет, — улыбнулся Витька. «Не смейся!» — хмуро сказала девушка. «Тебе ее совсем не жалко». «Почему не жалко?» «Очень даже жалко. Но маму мне еще больше жалко. Ты представляешь, она одну кошку не разрешает держать, а ты еще говоришь, что у нее будут котята. Мама просто сойдет с ума от всех этих мяуканей, а папа замучается снимать твоих котят со штор. Эти малыши такие, обожают лазить по шторам». «Что же делать?» Мокрый взгляд голубых глаз взметнулся из-под длинных пушистых ресниц и с мольбой остановился на лице брата. — Катюшка, не переживай, придумаем что-нибудь. Ты же знаешь, что я никогда не брошу тебя в беде. Ободрил сестренку Виктор, озорно подмигнув ей. Девушка кивнула и пошла в свою комнату зализывать душевные раны. На следующий день по дороге в школу Катя покормила свою пушистую любимицу, погладила ее по шелковистой шорстке и поправила мягкую подстилку в коробке из-под микроволновки. Кошка доверчиво потыкалась носом в ласковую ладонь. Потом разлеглась поудобнее и подставила доброй девушке свои рыжие бока, мурча от удовольствия. Мурка была почти вся рыженькая, только грудка беленькая, да кончик хвоста и носочки черные. Глазки кошечки были зелененькие и очень выразительные. Катя потрогала раздувшийся живот кошки и почувствовала толчки. Котятам не терпелось увидеть мир. Из-за мурки Катя задержалась. Звонок давно прозвенел, когда девушка с виноватым видом открыла дверь в класс. «Наталья Александровна, извините, что я опоздала. Можно войти?» Слегка полноватая учительница невысокого роста с очень добрым лицом кивком показала на свободное место и продолжила вести урок. Катя прошмыгнула между парт и села рядом с Леной Доценко. Стараясь не шуметь, она достала тетрадь, пенал и учебник. Не особо вслушиваясь в тему урока, она написала на листке бумаги «Тебе кошка не нужна?» и положила записку перед Леной. Осторожно скосив глаза, Лена отрицательно мотнула головой, лишая Катю надежды. «Мне родители не разрешат», – зашептала Лена. «Мне тоже», – поделилась горем Катя. «Девочки, не разговаривайте», – шикнула на них учительница и вновь вернулась к теме урока. Одноклассницы замолчали, как по команде. Катя пыталась сосредоточиться на английском, списывая с доски словарные слова и запоминая правила. Только перед глазами у нее... Стояла ласковая морда Мурки, дрожащая от осеннего холода. Девушка с нетерпением ждала звонка, чтобы предложить кошку друзьям. Ей уже казалось, что звонок с урока не прозвенит никогда. Хотя это самое «никогда» наконец наступило, и заливистый трезвон известило конце урока. — На дом задаю упражнения 47 и 49, — пыталась перекричать шум двигающихся стульев Наталья Александровна. И не забудьте, что на следующей неделе у нас контрольная работа». Да какая там контрольная? Ученики про нее не хотели думать, так как через две недели были осенние каникулы. Пусть они и не такие долгие, как зимние или летние, но все же неделя отдыха очень радовала девятиклассников. Шумно вывалившись в коридор, ребята потянулись в кабинету физики. Ученики младших классов вертелись под ногами, играя в догонялки. Один из малолеток чуть не сбил с ног Катю. Она громко ойкнула и погрозила кулаком убегающему первоклашке. Дверь в кабинет физики была закрыта. Подергав ее, Юр Каменьшов, озорной юноша с непослушными вихрами русых волос, бросил рюкзак на подоконник. Вадик и Ваня присоединились к нему. Друзья уткнулись в новенький мобильник Юры, громко обсуждая достоинства и недостатки телефона. «Привет!» улыбнулась Катя, нарушая уединение одноклассников. «Привет, Сорокина!» – буркнул в ответ Ванька Кулагин. «Вам кошка не нужна?» – осторожно спросила Катя, читая во взгляде Вани недовольство. «Не-а!» – небрежно бросил Вадик. «А что за кошка?» – спросил Юра. «Породистая?» «Нет, простая дворняшка. Обычная взрослая кошка». «Ну что ты о ней так неуважительно?» – вмешалась в разговор Юлия Ильина. «Назови ее дворянкой, так звучит намного благороднее». Ребята засмеялись, а Юльке и след простыл. «А какого цвета твоя дворянка?» – поинтересовалась Таня Волкова. «Я хотела бы завести кошку, только насчет большой сомневаюсь. Мне хотелось бы котенка». «Мурка рыженькая, и у нее скоро будут котята», – отрапортовала Катя, пытаясь завлечь подругу словом «котята». «Котенка и я бы взял» сразу нашелся Юра. Я вообще-то люблю кошек. И я возьму одного. Ну вот, считай, двоих пристроила. Одного мне, другого Юрке, засмеялась Таня. Котята родились ночью. Промозглый ветер с косым дождем завывал в подворотне. Желтые листья кружили над мостовой. Коробка с мягкой подстилкой была в укромном уголке, но это не защищало несчастную кошку от холода. Дрожа всем телом, она пыталась согреть четырех котят. Они копошились, тыча с слепыми мордочками в пушистое брюшко мамы, и даже не подозревали, что они родились на свет жалкими, никому не нужными бездомными котятами. Трое из них были рыженькими комочками, вещащими от холода. Четвертый родился самым последним. В момент его появления на свет призрачная тень окутала малыша. Первый вдох черно-белого котенка решил его дальнейшую судьбу. Вместе с вдохом в него скользнула таинственная тень и затаилась в глубине маленького пушистого тельца. Мурка с любовью вылизывала последнего сыночка и ничего не заметила. — Вить, проснись! Да проснись же ты скорее! — тормошила Катя брата, беспощадно теребя за плечо. Парень подскочил от неожиданности и сел в кровати, пытаясь сообразить, в чем дело. — Котята, их четверо, они просто чудо! — сбивчиво и взволнованно говорила сестра. Глаза ее горели от возбуждения, а голос прерывался. — Трое рыженьких и один черно-белый. — Угу, — сонно ответил Витя и повалился обратно на подушку. — Вить, им холодно, пошли скорее, — умоляла девушка. Услышав в ответ еще одно «Угу», девушка стащила с него одеяло. Отчаянно всплеснув руками, она ткнула брата в бок. «Да встаю, встаю!» – пробурчал юноша, лениво опуская ноги на пол. Посмотрев в окно, он поморщился. На дворе лил дождь. А ведь у него были такие грандиозные планы на сегодняшнее воскресенье. Они с друзьями собирались в лес на шашлыки, но, видимо, шашлыки отменяются. Хотя, если помочь сестре, то можно считать, что день прожит не зря. Наспех одевшись, парень и девушка выскользнули за дверь. Лифт шумно загромыхал дверьми и заскользил вниз. На улице пахло жухлой травой, и холодный ветер нещадно трепал полуоблетевшие ветви деревьев. «Ну, показывай, где твоя подопечная?» Вздохнул юноша и покорно пошел за сестрой, которая тянула его за рукав в подворотню. Сев на корточки, Витя погладил Мурку и улыбнулся, увидев ее малышей. Слепые, маленькие, со смешными хвостиками, они грелись возле мамы, подергивая лапками во сне. «Правда они чудо?» – восторгалась котятами Катя. «Ну да», – бросил в ответ Витька, соображая, что делать с кошачьим семейством. «Им здесь холодно. Видишь, как Мурка дрожит». «Ты обещал что-то придумать», – напомнила ему Катя. — Помню, только ума не приложу, куда их деть. Хотя постой, мы с друзьями часто сидим на чердаке. Там много труб, поэтому там тепло. — Твоей драгоценной Мурке понравится. Девушка захлопала в ладоши от счастья, что ее любимица будет в тепле. Она взяла Мурку на руки, а Витя понес коробку с котятами. Они распищались, из-за чего Мурка стала вырываться из рук, чтобы успокоить своих малышей. «Тихо, Мурочка, мы не обидим котят», — приговаривала Катя, поглаживая кошку по голове. Однако новоиспеченная мамаша угомонилась лишь тогда, когда брат с сестрой занесли коробку на чердак и поставили ее на пол. Она пулей метнулась к своим детенышам и начала вылизывать их шершавым языком. «Ну вот ты и дома», — сказала Катя Мурке, поймав на себе смеющийся взгляд брата. «А ты не смейся». «Что мне сделать, если я люблю кошек?» «Да люби себе на здоровье, только не забудь покормить!» С этими словами Витя начал спускаться по лестнице, а Катя еще долго сидела на корточках и гладила кошку. Затем она принесла ей нарезанную сосиску и молочко в блюдечке. Кошка с удовольствием поела и, громко замурчав, завалилась обратно в коробку. Последующее время... Катя несколько раз в день проведывала кошачье семейство. Уже через неделю котята открыли глаза, и девушка готова была растаять от умиления. Они были такие крошечные и такие милые. Юра Меньшов и Таня Волкова навещали котят вместе с Катей. Каждый из них собирался взять по одному рыженькому котенку. Но затем Таня решила, что одному котенку будет скучно, и она решила взять двоих рыженьких. Таким образом, трое из четырех котят попали в добрые руки. А пока что ребята ждали, когда котята начнут самостоятельно есть, чтобы их можно было забрать у Мурки. Катя с беспокойством думала о будущем последнего котенка. Мордочка у него была очень красивая, с белыми щечками и розовым носиком. Но взгляд у него был какой-то не такой, как у остальных. Казалось, что он был чем-то удивлен или напуган. Катя любила этого малыша больше других и очень переживала, что не может найти ему хозяина. Ситуация усугубилась, когда остальных котят забрали. Мурка долго искала их, мяукая, а потом Катя обнаружила, что кошка ушла из коробки и унесла последнего котенка. Девушка долго искала ее, но так и не нашла. Зима выдалась снежная и лютая. Сугробы высились во дворе вровень с машинами, и холодный колючий ветер пронизывал до костей. Катя возвращалась со школы, укутавшись в пуховик. Шарф развивался на ветру, грозя улететь. Такая непогода делала прохожих хмурыми и злыми. Впереди шедший мужчина поскользнулся и размашисто грохнулся на лед. Бормоча под нос ругательства, он поднялся, отряхивая снег с пальто. На переходе Катя оглянулась по сторонам и, убедившись, что машин нет, быстро побежала по зебре, прошла по улице и завернула в свой двор. Вдруг ей показалось, что возле соседнего подъезда мелькнул рыжий силуэт кошки. Сердце девушки пропустило удар. «Мурка!» — радостно закричала она и бросилась к подъезду. Кошка узнала ее и остановилась. Девушка начала гладить свою любимицу, но та проявила какое-то беспокойство. Кошка то давала себя погладить, то отбегала в сторону подвала, как будто звала Катю за собой. Девушка пытливо посмотрела на Мурку и пошла за ней. Старая дверь лениво скрипнула, пуская внутрь. В лицо Кати пахнуло сыростью. Поморщившись, она пошла вперед, однако вскоре пришлось остановиться. В темноте не было видно кошки. Раздался жуткий скрежет, сменившийся на шорох. Девушка замерла, похолодев от страха. «Кто здесь?» испуганно спросила она и сама не узнала свой голос. «Есть кто-нибудь?» Дрожащей рукой она достала мобильник и зажгла экран. Тусклый свет слабо осветил небольшое пространство. Но этого было достаточно, чтобы она увидела горящие глаза кошки. Споткнувшись обо что-то... Катя пошла вперед, стараясь следить за пушистой проводницей. И вот она увидела то, ради чего шла по подвалу. За бетонным выступом на какой-то рваной тряпке лежал ее любимчик, черно-белый котенок. Он уже заметно подрос и явно обрадовался появлению Кати. Он жалобно мяукнул. Девушка присела на корточки и нежно погладила котенка. Он приподнялся и начал тереться о девушку. Тут она заметила, что он не может наступить на заднюю левую лапку, видимо, попал в какую-то переделку. «Что с тобой, бедолага?» – заботливо спросила девушка, пытаясь в свете от телефона рассмотреть лапку зверька. Стало ясно, что положение бедственное. Лапка была перебита и кровоточила. Увидев такое, девушка приняла единственно верное на ее взгляд решение. Она взяла малыша на руки и, не задумываясь о гневе родителей, понесла домой. Квартира встретила тишиной. Никого не было дома. Наспех скинув пуховик и сапоги, девушка понесла котенка к себе в комнату. Положив зверька на коврик, она побежала к соседу, дяде Коле. Он работал ветеринаром и не бросил бы в беде мехового пациента. «Кто там?» – спросил глухой голос из-за двери. «Дядя Коля, это я, Катя, из двадцать первой квартиры!» Дверь открылась. «Здравствуй», — сказал дядя Коля, поправляя очки на носу. «Здравствуйте! У меня котенок с перебитой лапкой. Помогите ему, пожалуйста!» Чуть не плача попросила девушка. Уже через минуту доктор осматривал бедолагу. Он вправил лапку, перевязал рану, пообещав, что зверек скоро поправится, и ушел. А Катя судорожно пыталась сообразить, как уговорить родителей оставить котенка даже слышать не хочу ни о каком котенке решительно заявила мама мам он же больной встал на сторону сестры витька а еще очень красивый осторожно вставила катя нежно поглаживая котенка дорогая посмотри как дети хотят оставить в доме этого зверька неожиданно поддержал своих отпрысков глава семейства представляю сколько будет от него грязи не сдавалась мама я буду все убирать — заверила ее Катя, стараясь, чтобы ее голос был как можно более убедительным. — Ты даже не заметишь, что в доме появился котенок. Его шерсть будет летать по всей квартире, — недовольно сказала мама, бросив тревожный взгляд на нового обитателя. Почувствовав, что решается его судьба, котенок доверчиво глянул на маму. — Но не можем же мы позволить, чтобы он умер на улице? — сдвинув брови, спросил папа. Мама вздохнула. Она молча налила в блюдечко молоко и поставила на пол. — Ну, пушистик, иди ешь, — обреченно сказала она, смирившись с появлением животного в квартире. Ее слова потонули в визге счастья. Катя бросилась на шею маме и несколько раз поцеловала. Ее радости не было предела. А котенок, оценив ситуацию, поковылял к блюдцу с молоком. Весь вечер девушка кружилась вокруг своего питомца, устраивая ему удобную постельку в коробке из зимних сапог, устилая ее махровым полотенцем. Котенок утомился от всех дневных передряг и заснул безмятежным сном.